Приглашение Свадебные приглашения следует рассылать примерно за 4 недели до бракосочетания, и уж ни в коем случае не позднее, чем за 2 недели до этого события. Оптимальные сроки — 3 недели для гостей, живущих поблизости, и 4 недели для тех, кто приедет издалека. Сегодня в продаже — имеется большой выбор пригласительных открыток. Имена гостей, дату, время и место организуемого приема можно написать от руки. Такая форма пригласительной открытки очень удобна и подходит для большинства случаев. Качество бумаги имеет большое значение и производит нужное впечатление – поэтому купите или закажите приглашение на самой лучшей бумаге. Изысканно смотрятся свадебные приглашения на бумаге серовато-бежевого цвета или цвета слоновой кости. Свадебное приглашение можно запечатывать в два конверта, при этом внутренний конверт не заклеивают и вкладывают в наружный. При желании невеста сама может написать все приглашения от руки, особенно если у нее исключительно красивый или необычный почерк. На помощь можно позвать подруг или родственниц. При этом надо постараться, чтобы конверты подписывали люди с похожим почерком. Писать надо черными, Золотыми или серебряными чернилами. Это выглядит изысканно, и ни в коем случае не шариковой ручкой. Лучше всего сначала потренироваться на черновике. На открытке в левом нижнем углу следует поставить пометку Ответьте, пожалуйста. В конверт с приглашением можно приложить карточку для ответа с написанным на ней адресом и марками. Молодожены и их родители должны заранее знать точное количество гостей торжества и оценят вашу записку, в которой вы сообщите о том, сможете ли присутствовать на свадьбе. Если вы принимаете приглашение на свадьбу, то ответ может быть следующим. Мы с благодарностью принимаем любезное приглашение на торжество. Отказ составляется по той же форме. Сожалеем, что не можем принять приглашение. Следует выразить ваше искреннее сожаление по этому поводу, лучше приложить личную записку, где подробно объяснить причину отказа. Самым близким, пожилым и почетным гостям будет приятно получить приглашение лично в руки.